два дракона уходят куда-то в клубящийся туман. Земли не видно. Туман стелется низко, искривляет её. Тётя Элли, кричу я и бегу за ними. Один дракон останавливается и оборачивается ко мне. Тётя Элли, не улетай, прошу я. Она смотрит на меня долго-долго. Кимур -долго. Ты подождёшь меня ещё 50 лет, оборачивается она ко второму дракону. Тимур не слышит. Он идёт, не оглядываясь, пока не исчезает в тумане. Я знаю, что он ушёл навсегда. Срываясь, и бегу за ним. Но в тумане никого нет. Я кричу. Джон, что с тобой? Рисёт меня за плечо тётя Элли. Просыпаюсь. Джон, что с тобой? Тресёт меня за плечо Саманта. Увидел вещий сон, говорю я. Знаешь, что такое бремя власти? Знаю. Это хуже, чем бедность. Скажи, твой сон это насчёт предания? Нет, спи. Спи, Санти. Спи, милая. Я теперь точно знаю. Что если попрошу тётю Элли остаться, она останется. Слишком многим она мне обязана и потеряет Тимура навсегда. Её судьба, её счастье в моих руках, а моё бремя власти.